За завесой Зелеве. Основная установка при подготовке войны против СССР заключалась в том, чтобы нападение было осуществлено в условиях стратегической внезапности. Для успеха гигантской операции требовалось в течение почти целого года, вплоть до момента нападения, сохранить все связанное с ней в абсолютной тайне. Нацисты не уставали вести антианглийскую пропаганду и открыто говорили о подготовке к вторжению на британские острова. План нападения на Англию Зелеве. Действительно был разработан, но уже 17 сентября 1940 года в связи с решением о нападении на Советский Союз Гитлер распорядился отодвинуть начальный день по плану Зея на неопределенное время. 12 октября того же года последовал приказ об окончательном прекращении работ по подготовке вторжения в Англию. В Нюрнберге Кейтель и Йодель, конечно, признали, что с сентября 1940 года Зея продолжал существовать лишь как одна из форм грандиозной военной провокации. В напряженные месяцы подготовки нападения на СССР Кейтель принял такое решение. О плане «Зе надо говорить даже громче, чем раньше, только следует иметь в виду одну серьезную поправку. Прежде этим планом занимались офицеры оперативного отдела генерального штаба, а теперь он передается другому отделу, который использует его для дезинформации той страны, на какую в действительности готовится нападение. 15 февраля 1941 года за подписью Кейтеля появилась специальная секретная директива, о дезинформации противника. В ней говорилось. «Цель дезинформации заключается в том, чтобы скрыть подготовку к операции «Барбаросса». Эта главная цель должна лечь в основу всех мероприятий по обману противника». Не было ни одной речи, в которой бы Гитлер, Розенберг, Геринг и Риббентроп не разоблачали английскую плутократию, не обещали быстро и решительно покончить с ней. Уже шло накопление германских сил на Востоке, уже Гитлеру доложили о степени готовности к нападению на СССР, а Геббельс и Фриче все еще надрывно кричали о предстоящем вторжении в Англию. Но чем больше они вопили, тем меньше бомбил британские острова Геринг. Налеты на Англию настолько уменьшаются, что обозреватель газеты Daily Telegraph and Morning Post в конце января 1941 года пришел к выводу. Такое затишье почти наверняка связано с германскими приготовлениями к какому-либо новому большому наступлению. Германия накапливает резервы опытных летчиков. К новому большому наступлению? Верно. Но против кого? Конечно, против Англии, упорно твердит Берлин. В феврале 1941 года германский официальный бюллетень В Берлине считают возможности вторжения настолько разнообразными, что англичанам будет весьма трудно ложными демонстрациями отвлечь внимание Германии от этой акции. В германских кругах указывают на ошибку Лютендорфа, которому во время решающих боев на Западе не хватило людских и материальных резервов для нанесения удара на главное направление. Это случилось потому, что он рассредоточил силы на отдельных театрах. Германия, как заявляют в военных кругах, не допустит повторения подобной ошибки. В тот же день Гитлер выступил Он с речью в Мюнхене по случаю годовщины основания нацистской партии и постарался усилить завесу тумана. Он снова и снова обрушивается на Англию, угрожает ей скорым вторжением. «С марта и апреля англичане должны будут подготовиться к совершенно другим вещам!» Тогда они узнают, проспали ли мы зиму и кто лучше использует время». Между тем, с каждым днем все больше и больше немецких войск перебрасывалось на восток. И это уже невозможно было скрывать. Кейтелю пришлось издать новый приказ, который гласил, что «Стратегическое развертывание сил для операции «Барбаросса» должно быть представлено в свете величайшего в истории войн дезинформационного маневра с целью отвлечения внимания от последних приготовлений к вторжению в Англию». «Необходимо», — подчеркивал Кейтель. Как можно дольше держать заблуждение относительно действительных планов даже те войска, которые предназначены для действия непосредственно на Востоке. По приказу Кейтеля и Йодли распускали слухи о каком-то десантном корпусе, который лишь временно находится на Востоке и, конечно, готовится к высадке в Англии. Для отвода глаз Кейтеля и Йодли распорядились прикомандировать к войскам, концентрируемым на Востоке, переводчиков английского языка. Настает весна 1941 года, уже близок день Х, роковой день нападения на Советский Союз. Но чем ближе он, тем изощреннее дезинформация. Кейтель приказывает печатать в массовом количестве и распространять в войсках, сосредоточенных на востоке, топографические материалы по Англии. Срочно организовано отцепление определенных районов на побережье Ла-Манша и Падекаля и в Норвегии. Там якобы размещены немецкие ракетные батареи. Посильное участие в этом камуфляже принимал и миролюбивый Геринг. В то время как бомбардировочные эскадры перебрасывались на восток, поближе к границам Советского Союза, рейхсмаршал зачастил в Париж, где устраивал помпезные совещания своего штаба, а затем с большой свитой выезжал на побережье Ла-Манша, чтобы продемонстрировать непреклонную решимость Третьего рейха и дальше вести тотальную воздушную войну против Англии. Тайна близкого нападения на СССР оберегается всеми способами – В связи с этим вспоминается один весьма любопытный эпизод. На процессе в Нюрнберге допрашивали высокопоставленного чиновника Министерства пропаганды Ширмейстера. Он рассказал, как Геббельс поддерживал усилия Кейтеля и Йодли. Весной 1941 года министр пропаганды созвал совещание своих подручных и повел с ними такой разговор. Господа, я знаю, что некоторые из вас считают, что мы вступим в войну с Россией. Я должен сказать вам сегодня, что мы выступим против Англии. «Мы стоим накануне вторжения. Пожалуйста, согласуйте свою работу с этим. Вы, доктор Глассмейер, организуйте новое выступление против Англии». В свою очередь Кейтель 2 марта 1941 года созвал обширную пресс-конференцию, на которой выступил представитель германского верховного командования Бата и старался доказать, что никогда не будет повторена ошибка Вильгельма II, предпринявшего войну на два фронта. Батта назвал войну на два фронта полной трагизма, говорил о гнете такой войны. Он напомнил сражении на Марне, когда все, казалось бы, складывалось в пользу Германии. Но наступление русских в Восточной Пруссии сорвало успех. Он говорил, что из-за войны на два фронта германское командование все в большей степени решалось свободы действий. Батте возвысился прямо до патетики, заявив, что «В военной русских сильно недооценили. Никогда в полном объеме не было признано то, что сделал русский солдат. Русская миллионная армия для англичан и французов в 1916 году». Брусилов своим наступлением создал для нас смертельную опасность На Восточном фронте. А уже 6 июня 1941 года в германском генеральном штабе состоялось одно из заключительных обсуждений предстоящей кампании. Кейтель представил на утверждение календарный план наступательных операций против СССР. Совсем мало осталось мирных дней. 22 июня германские войска перешли в наступление. Кейтель не успевает переставлять флажки на карте. Он уже создает саперную часть для разрушения Кремля. Вот-вот падет Москва. В те дни начальник штаба ОКВ бурно демонстрировал свою преданность Гитлеру. Он как бы вымаливал прощение за минувшие колебания. Блестящая возможность выставить на показ перед фюрером свою глубокую уверенность в победе над Россией представилась ему 16 июля, когда фашистская клика собралась обсудить вопрос о присоединении Германии советских территорий. Кейтель был активным участником этого совещания. Теперь же в Нюрнберге, сидя на скамье подсудимых, он только поёживается и делает вид, что начисто забыл о нем. Но Руденко напоминает. «Вы ведь помните, подсудимый Кейтель, что уже тогда, 16 июля, ставился вопрос о присоединении Германии, Крыма, Прибалтики, Волжских районов Украины, Белоруссии и других территорий?» Кейтель опускает глаза. «Нет, он не помнит, был ли вообще на этом совещании». «Да, кажется, был, только не с самого начала. Где-то задержался и пришел, когда уже говорилось не о том, что интересует господина обвинителя». «Обсуждался вопрос о кадрах, об определенных лицах, которые должны быть назначены». Кейтель не замечает, что подобная ссылка разоблачает его. Значит, он знал не только о том, что планировалась аннексия указанных территорий, но и то, что для них уже 16 июля 1941 года назначались губернаторы.